Для души северянки покорной, И не надобно лучшей из пищ. Брось ей в небо, как рыбам под кормку, Монастырскую горсточку птиц.